209. Июнь двадцать первый. «Да, да, трудности, борьба, испытания и победа таков путь идущих со мною. Без преодоления нет и победы. Полюбим трудности, как необходимые ее условия. Главное не замедлять шага и не останавливаться ни перед чем и понимать, где оно в жизни наиглавнейшее. И тогда можно идти по вершинам, Ибо низинами не успеть, спешен путь. Только быстрота продвижения освобождает от огощения ненужно балластом. В других легко усмотреть связанность с чем-то, но не в себе. Свобода от связанности этой, свобода от всякого рабства у людей, вещей и обстоятельств, условия, дающие возможность быстро идти. Кто сказал, что что-то может остановить, не остановит ничто, если со мною. Но для этого меня в сознание надо поставить первее и превыше всего, что его наполняет. И тогда путь свободен. Но как только что-то другое ставится на первое место и отстраняет меня, вырастает оно в громаду, встающую преградуя на пути». потому первое место учителю не только в переднем углу, но и во всей жизни. Сперва я, а потом все остальное. И если я остаюсь, а все остальное уйдет, это победа. Но если все останется, но я ухожу, это трагедия духа. Но сохранивший меня может оставить себе то, что любимое и нужно. Аскетизм непригоден и несостоятелен и несозвучен назначению человека. полную жизнью живите. Но во главу дел ваших поставьте меня, как краеугольный камень построения жизни, камень вечного основания жизни, который есть я. Положите краеугольным камнем в фундамент, воздвигаем в вами храма жизни. И тогда дом вашего духа будет построен на прочной скале». Но основание берегите и оберегайте от вихрей земных и астральных потрясающих твердь, ибо в духе оно и подвержено ярому натиску волн житейского моря, и яро пытается тьма основания издвинуть. Потому, говорю, берегите его, вам, говорю, берегите.